глава 39 сказочная Так сидели, они рядышком, оба уже взрослые, но дети сердцем и душою, а на дворе стояло лето, теплое, благородное лето. Ганс христиан Андерсон, Снежная королева Кирилл часто писал за рулем своего бешеного автомобиля, хорошо не мотоцикла. Он же всегда был в движении, впрочем, как и я. В самом первом нашем разговоре, кажется, мы тогда успели обсудить все на свете, важное для нас. Он спросил, что ты хочешь от меня? Я? Подари мне это лето. Очень красивое, яркое, страстное лето 2021. Мы много гуляли по Москве и окрестностям. Как он шутил, «Заеду за тобой и поедем куда-нибудь заниматься сусанингом». Мы брали с собой велосипеды, но чаще всего ограничивались кофе или вином в каком-нибудь милом кафе или ресторане. И после шли, чуть пьяные от себя, своих мыслей и ароматов этого лета, держась за ручки через какие-то бесконечные, прекрасные, зеленые, абсолютно сказочные парки, леса, поля овраги, реки. Как велосипедист со стажем, он давно все облазил и объездил. Знал каждый уголок Москвы и Московской области. Но со мной ему действительно удавалось открывать что-то новое, неизведанное. Это было только наше сказочное королевство. Как-то психолог меня спросил, «Какую сказку вы любили в детстве?» Я ответила, «Вот эту». Г. Ханса Х. Христиана Андерсона, «Снежная королева». Психолог. Перечитайте. Да, пожалуй, и я перечитаю. Цитаты из «Снежной королевы». «В королевстве, где мы с тобой находимся, есть принцесса. Такая умница, что и сказать нельзя. Она прочла все газеты в свете и уж позабыла все, что прочла. Вот какая умница!» Раз как-то сидела она на троне, а веселья-то в этом немного, как говорят люди, и напевала песенку. «Отчего же бы мне не выйти замуж? А ведь и в самом деле», — подумала она. «И ей захотелось замуж». Но в мужья она хотела выбрать себе такого человека, который бы сумел отвечать, когда с ним заговорят, а не такого, что умел бы только важничать. Это ведь так скучно. «Ну?» «Как, хороша невеста?» «Хороша. Жалко только, что она не зеленая. Ничего, поживет, с нами позеленеет. Каждый ведь ищет жену себе подстать. Жену ведь кормить надо, а жёны они прожорливые». Итак, Кирилл приехал, пошутил, что по долгой дороге где-то даже принял душ, и мы поехали гулять в Мещерский парк, в котором я еще ни разу не была. Ему же обязательно надо было меня приятно удивить, показать что-то новое. Я вышла красивая, нарядная, в летящем, романтичном, прикольно асимметричного дизайна, голубом платье занзибарских дизайнеров, в кедах и с рюкзаком. Кирилл шел, улыбающийся мне навстречу. В его глазах была вся радость мира. Он всегда открывал мне двери машины. Потом он напишет «Ты так быстро вышла ко мне». И шла такая вся барышня-барышня. Не сразу, но мы много целовались. Кирилл хороший стратег и психолог, впрочем, как все бабники. Пусть и неосознанно, он дает себе и своей жертве вспомнить, настроиться друг на друга. Никогда не кидался на меня сразу, как Марио, но эффект был тот же. Мы шли, держась за руки, прижимаясь друг к другу, когда он сказал... «Только не царапай меня, пожалуйста. Не оставляй следов». «Меня почти понесло. Во-первых, я этого еще не делала. Во-вторых, кто сказал, что я вообще собираюсь это делать? Ты очень темпераментная». «Вот он, удел любовниц. Огребать, хватать все, что тебе дают. Конечно, надо было залепить ему пощёчину, но я не залепила». Он понял, что перегнул палку. Дальше мы молча шли к машине. Я не помню, как мы доехали к моему дому, что говорили и делали. Наверное, ничего. Он опять открыл дверь, подал руку и не дал мне спокойно уйти. Мы бесконечно целовались и целовались, как сумасшедшие во дворе моего дома, стоя у его машины. В отдалении проходили люди, дети. Темнело, было жарко, душно, потно, мокро. «Но прекрасно!» от него прозвучало «Поехали в отель?» «Нет». И продолжили целоваться. Потом он уехал на дачу. А на следующий день отмечал день рождения с семьей. Я грустная гуляла с приятельницей по Москве, заходила на выставки и в рестораны и постоянно думала о нём. «Повторю, таков удел всех любовниц. Ты либо принимаешь это, либо нет». Это твой выбор, твое решение, не его. Я приняла свое. Через два дня. В течение которых мы опять много переписывались, и он произнес о семье. Мне есть что терять. Это стало последней каплей. Я надиктовала ему жёсткое, но без мата, сообщение. Смысл которого сводился к следующему. Раз есть что терять, ну тогда и сиди в семье, дословно. «Береги это, а не шляйся по бабам». Мы не дотянули два дня даже до первой нашей годовщины, месяц сообщения. Он ничего не ответил, а что он мог сказать на правду? Говорить мне это было трудно, Слезы и обида так рывались наружу. Пару дней я пребывала в эйфории. Какая я все таки молодец, что послала этого женатого мудака. Я все сделала правильно. А потом меня... На «Я не хотела вас обидеть. Случайно просто повезло».